3. Берлин, 1957. В ризнице Русского православного собора было очень холодно. Иеромонах Эвгерион поменял позу и подтянул воротник рясы выше к затылку, радуясь, что этим утром позаботился о дополнительной поддёвке. Он сидел на высоком стуле и при слабом зимнем свете, сочившемся через ближний витраж, продолжал кропотливо разбирать неполный армейский список волчат немецких сирот, которых после войны принимали к себе американские солдаты. Получить ротопринтную копию этого перечня оказалось настолько трудно, что даже терпение Иры и Романа не истощилось. Больше года он блуждал в лабиринте иностранной армейской бюрократии, превыше всего оставившей секретность. Илэрион разослал 9 писем по разным адресам, каждое для него старательно переводил молодой чтец, владевший английским. И дважды встречался с клириком и куменистом в берлинской миссии США. Дополнительно осложняло затею молчаливое недовольство американцев тем, как их солдаты после войны тысячами усыновляли и удочеряли детей в Германии. Американo-советские отношения в Берлине становились напряжённей, и маневрировать было всё сложнее. Наконец, список прислали ему по почте. Но когда он с колотящимся сердцем вскрыл конверт американской правительственной службы, то разочаровался, увидев, что личные сведения о приёмных семьях вымороны цензурой. Потягивая чай, он медленно проводил пальцем по каждой странице, времени не жалел, вдумчиво анализировал каждое имя, пытался снова взять след совсем остывшей за дюжину лет с 1945 года. Каждое утро Иларион возносил благодарственные молитвы за обретение новой жизни и ирмонаха. Было то простое и спокойное существование, способствующее глубоким раздумьям, надёжно заслонявшее его от памяти о суровом детстве в военном Берлине и им лично виденных людских злодействах. Однако вина за потерю брата укоренилась Он подвёл покойных родителей, не сумев позаботиться о малыше, и теперь стремился его разыскать, а если тому потребуется помощь, предоставить таковую. Рудиментарные познания иероманаха в английском позволяли, по крайней мере, догадываться о значении каждой колонки: имя, пол, возраст, цвет волос и глаз, дата рождения, если известно. Дата и место принятия в новую семью. Многие детки были так малы, что о них не приводилось иных сведений, кроме имени, а то и вовсе никаких. К великому счастью, до войны в Берлине русских жило мало. В основном эмигранты, бежавшие от коммунистов, подобные его собственным родителям. Он молча поблагодарил их за то, что дали сыновьям традиционные русские имена. Вероятно, окажется сравнительно несложно отыскать Юрия среди Гансов и Вильгельмов, хотя список не был отсортирован по алфавиту, а впрочем, по датам рождения или принятие в новую семью тоже. Ему показалось, что данные надёргали случайным образом из кучи разрозненных бумаг. Потом от Сайлера иона посетила другая мысль: разве можно понять, пропущена ли какая-то страницы или запись об усыновлении? Он вздохнул и вернулся к работе. Обнаружив, что рядом с пальцем оказалась строчка, описывающая мальчика по имени Юрий, он почувствовал, как перехватывает дух. Взгляд его недоверчиво заметался по странице. Неужели это тот, кто ему нужен? Дата рождения неизвестна, возраст мальчика примерно 7 лет. Дата усыновления 1947. Но Илльрион не был уверен, означает ли это, что в тот год мальчика забрали из Берлина, или только то, что тогда были составлены документы. Брат его родился в 1935, значит, это не он, слишком мал. Однако Илльрион позволил себе карандашом поставить рядом с записью аккуратный знак вопроса. Он отыскал ещё одного Юрия и снова поставил знак вопроса. Достигнув конца списка, он подытожил: четыре варианта, ни один не кажется идеальным. Потом осознал, что пропустил многих детей, для которых имён не приводилось. Немного разочаровавшись, он взялся за список снова, на сей раз обращая внимание на любого сироту около 1935 года рождения, усыновлённого в Берлине. Теперь дело двигалось медленней, но спустя полчаса он снова добрался до конца списка. Быстро перелистав страницы, он насчитал 23 кандидата и слегка покачал головой. Не кандидата, ребёнка. Отец Иларион прервался заварить себе ещё чаю. Пока грелся чайник, он потянулся, разминая спину и покрутил бедром, утешая боль в короткой своей ноге. Так он потерял Юрия. Иларион получил тяжёлую травму, укладывая кирпичи на стройке. Ремеслу этому его обучил отец. Из госпиталя весточку маленькому брату передать не удалось, а к тому времени, когда Иларион снова добрался до подвального убежища для детей, Юрия уже не было. И вместе с ним исчезли единственные фотографии матери и бережно хранимый ею медальон. В хаосе растерзанного войной города найти Юрия так и не удалось. Однако спустя годы, проведённые в поисках среди записей о смерти, Он понял, что Юрия могли усыновить, и снова взялся за розыски. Он поднёс руки к чайнику, радуясь исходящему теплу, затем накрыл ими уже согретыми больное бедро. Стоило ему попасть на холод или погода перемениться, как кости снова начинали ныть. Чайник за свистел, и Лёрён вытащил жёсткий бисквит из жестянки на полке. Залил кипящей водой уже использованный ранее чайный пакетик и вернулся к столу. Так, теперь вообрази себя детективом. Брат пропал в центре Берлина. Дата рождения — 1935-й, это точно. Ему было тогда девять, но Юрий для своего возраста казался мал, и, возможно, власти записали его семилеткой или восьмилеткой. Глаза синие. Волосы светло-каштановые, в этом Ларьон тоже мог быть уверен. Ему пришла в голову неожиданная мысль. Американцы могли по-разному записывать незнакомые имена. Не лучше ли проверить заново варианты написания имени Юрий латиницей? Он недовольно поджал губы при мысли о новых трудах, затем печально улыбнулся, когда ей на смену пришла цитата из Бездонной сокровищницы его веры. Пока сердце многих страданий не изведало, то скромности не научится. Монах снова взялся за перечень, выделяя предпочтительные варианты. Он решил остановиться на двух наилучших. Оба юри с каштановыми волосами и синими глазами, возраст не менее 7 лет и точно не больше 11. Поднеся к глазам два листка с наилучшими вариантами, И внимательно изучив всю доступную информацию, он совершил открытие. Армейский цензор, вычёркивавший сведения о приёмных семьях, потрудился недостаточно тщательно, кое-где чёрные линии были тонкие или неровны, позволяя догадаться о части скрытого текста. Илёрён направился к окну, прижал распечатки к стеклу и начал переписывать всё, что удавалось разобрать. Он смог ещё кое-что выяснить о приёмных родителях, но чтобы продвинуться дальше, ему потребовалась бы помощь англоговорящего человека и географический атлас. Изучив дополнительно семь перспективных вариантов, он добавил новые факты к списку, который составлял сам. Теперь нужно обратиться к чтецу, владеющему английским, чтобы помочь написать в Русскую православную церковь в Америке. переслать им список и просьбу связаться со священниками церквей, ближайших к вероятным местам жительства ребят. Пожалуй, можно рассчитывать, что местные священники запомнили случай усыновления кем-то в округе русскоговорящего сироты из Германии. В конце концов, это ведь возможность возвратить детей, считавшихся потерянными в лоно церкви, наделить их связью с русскими культурным наследием и верой. исправить то, что поколечила война, а ему разыскать брата.